Глава шестнадцатая Что я об этом думаю? Не знаю, честно. Меня, о моем мнении, никто раньше не спрашивал. Корускант. Ветеранский центр КФ. Клон-солдат КС-5093 в отставке. Хронологический возраст – 23 года. Биологический возраст – 60 лет. Осенний туман стелился над сельской местностью. Он был не настолько густым, чтобы служить прикрытием, но всё же давал Дарманное ощущение защищённости. Дарман держался позади Атена. Джиннард указывала дорогу. Он ходячая фабрика бомб. С чего бы ему волноваться о том, что его заметят? Таран и его крепление лязгнули о его броню, и он их поправил, опасаясь демаскировки. Атен шагал впереди, держа DC в обеих руках и просунув палец в предохранительную скобу. Маленькое, но важное проявление его беспокойства. Матово-чёрная броня, пробурчал Дарман. Это первое, что мы должны выбить, когда вернёмся. Я себя чувствую настоящим маяком. А это важно? Мне важно. Дар заметит ли нас враг это одно, а что он с этим будет делать это совершенно другое. Впрочем, Атель всё равно озирался по сторонам. Меня сбило с ног попаданием, и оно не пробило пластины. Атин заметил верно. Броня могла быть заметной, но она работала. Дармону тоже довелось получить прямое попадание. Может быть, в будущем один вид этой брони будет распугивать врагов. Подход, который Скиратa называл агрессивными связями с общественностью. Миф, как он говорил, выиграл не меньше боёв, чем реальные силы. Дарман был бы только рад небольшой помощи от департамента мифов. Они были в 400 м от здания. Джиннард остановилась перед небольшим склоном и сунула голову в разрыв среди растений. Было слышно, как она принюхивается. "Мы входим здесь", сказала она. Это совсем не было похоже на нору. "Откуда ты знаешь, что это здесь?" "Я могу чувствовать твёрдой поверхностью движение, всё" Мне не нужно видеть. Она принюхилась снова. Вернее, Дармон предположил, что она принюхивалась. Ему пришло в голову, что она могла пользоваться эхолокацией. Ты всю ночь собираешься торчать здесь и изображать мишень? Нет, мэм, ответил Дармон и опустился на четвереньки. Может, джинорд видеть и не требовалось, но это требовалось ему. Он мог полагаться на визор и ночное видение. но чувствовал, что ему нужен настоящий, честный свет. Он включил тактический нашлемный фонарь и немедленно выключил его снова. "Ох, что такое?" спросил Латин. "Ничего", ответил Дёрман. "Не любить замкнутые пространства это естественно", сказал он себе. С направленным вперёд светом он видел, насколько же удушающе тесно то место, где он находился. Со включенным ПНВ у него просто было ограниченное поле зрения, и он был в безопасности внутри своей брони, изолированный от мира так, как ему было привычно, и более того, так, как ему действительно было нужно. Соберись. Он слышал звуки беготни чуть впереди, но они удалялись от него. Его ранец задевал потолок тоннеля, время от времени роняя рыхлую землю и камешки. Тоннель, вырытый тысячами маленьких лап, Было округлым в сечении, потому что к данным ровный пол явно был нужен куда меньше, чем высокому мужчине. Дарман чувствовал, как его руки и колени упираются почти что в стенки из-за кривизны тоннеля, словно при прохождении трубы на скалолазании. Иногда он чувствовал, что теряет ориентацию и был вынужден закрывать глаза и резко трясти головой, чтобы вернуть в себя чувство равновесия. — Ты в порядке, Дар? — поинтересовался Атин. Дарман слышал затруднённое дыхание в шлеме и думал, что оно его собственное, но это оказалось дыханием Атена. Чуть дезориентирован. Дай голове упасть и смотри на пол, иначе давление на тыльную часть шеи приведёт к головокружению. Ты тоже, а? Да, как ни странно. Что бы мы ни унаследовали от Джанга, любви к спелеологии среди этого явно не было. Дарман позволил голове опуститься и сконцентрировался на перемещении одной руки за другой. Он переключился на динамик. «Джинард, а почему такие маленькие существа роют в такие здоровые тоннели?» «А ты пробовал затащить целого Мерли или в Хека домой на ужин?» «Гданы работают командой. Вот что позволяет им ловить добычу, которая во много раз больше их». «Это намек. Думаю, поймут люди вроде вас». С другой стороны, осторожен заметил Атин. Вы могли сказать, что чистое количество берёт верх над силой. Благодарю вас за позитивное мышление, рядовой Атин. Советую вам выбрать самую вдохновляющую интерпретацию. После этого они переговаривались мало. Предвигаясь вперёд и обливаясь потом от усилий, Дарман заметил специфический запах, и он становился всё сильнее. Поначалу он был не сильным, словно от гниющего мяса, но потом стал густым и сернистым. Это ему напомнило Геонозис. После боя ужасно смердит. Фильтрующая маска работает против химического и биологического оружия, но почти не задерживает запахи. А у разорванных тел и внутренностей вонь характерная и жуткая. Теперь он ее чувствовал. Он подавил приступ тошноты. Фаерфекк. — пробурчал Атин. — От этого меня вывернят обедом, для начала. — Мы близко к зданию, — объявила Джиннард. — Насколько близко? — спросил Дарман. — Этот запах — утечка из канализационной системы, трубы местного производства из неглазированной глины. — Тут только она воняет, — поинтересовался Дарман. — Не думаю, еще и к Даной, или скорее их недавние жертвы. У Гданов есть пещеры, куда они стаскивают останки. Да, запашок не очень, если ты к нему не привык. Она неожиданно остановилась, и Дарман врезался ей в зад. Для своих размеров она оказалась неожиданно массивной. И это хорошая новость, потому что это значит, что мы рядом с гораздо большим помещением. Дарман почувствовал почти что облегчение от того, что пахло всего лишь гниющим мясом, хотя это и было невыносимо. это не его мясо он пополз дальше ободренный обещанием большего пространства впереди а затем его перчатка вляпалась во что-то мягкое ему не надо было интересоваться что это он посмотрел непроизвольно как это бывает с людьми подверженными наплывам воспоминаний он немедленно припомнил обучение ползанию по рву полному нервных внутренностей и скирату идущего рядом и орущего ему не останавливаться потому что это ничто Совершенно ничто по сравнению с тем, что тебе придется делать в реальности, сынок. Они прозвали это Тошниловкой. И они не ошиблись. Усталость сделала тошноту невыносимой. Его едва не вывернуло, а это было совсем не то, что он хотел бы сделать в герметичном костюме. Он боролся, зажмурив глаза и с трудом втягивая воздух. Он закусил губу так сильно, как только мог, и почувствовал привкус крови. "Я в порядке", говорил он. "Я в порядке". Дыхание Атина было хриплым. Должно быть, он чувствовал то же самое, физиологически они были идентичны. "Теперь можете выпрямиться", сказала Джиннард. Дарман включил нашлемный фонарь и обнаружил себя в зале, который был не просто побольше. Он был достаточно велик, чтобы встать во весь рост. Все стенки зала были покрыты чем-то вроде маленьких террас, по спирали поднимавшихся от пола. От них отходило множество тоннелей, сантиметров по двадцать диаметром. «Туда гданы уходят, если дождь затапливает логово», — пояснила Джинард. «Они не глупы». «Как-нибудь я их поблагодарю», — сказал Атин. «Мы далеко от канализации. Ты можешь ее найти?» Джинард приложила лапу к стене, в которой не было маленьких спасательных тоннелей. «Гданы знают, что за ней сплошная конструкция», — она помолчала. «Гданы знают, что за ней сплошная конструкция», — она помолчала. Да, вот здесь просачивается вода. Грунт, похоже, метр толщиной, может чуть больше. Дарман хотел было снять шлем, но решил, что лучше этого не делать, и ограничился тем, что сбросил с плеч ранец. Он вытащил совёрную лопатку и изучающе потыкал ею в стену. По твёрдости та была похожа на мел. Ну хорошо, 5 минут работаю я, потом 5 ты, сказал он Атину. А я начала джирнуть. Но Дармон остановил её, подняв руку. "Нет, мэм. Вам лучше вернуться к найеру. Теперь мы сами по себе, и если что-то пойдёт не так, ему ваша помощь понадобится больше". Джиннард помедлила секунду, а потом, не оглядываясь, умчалась в тоннель. Дармон подумал, не стоило ли ему попрощаться. Но "прощай" было слишком мрачно. Сам он собирался выйти через парадный вход вместе с Атином и Утан. Он нацарапал по стрим лопатки круговую разметку и врубился в плотноспрессованный грунт. Димо показалось, что времени прошло немного, и он удивился, когда Атин хлопнул по плечу и занял его место. Начала вырисовываться солидного размера дыра. Может, укрепить её, сказал Дарман, прикидывая, чем он может пожертвовать на крепеж. Нам в неё только один раз пролезть, и если после этого она рухнет, не велика беда. Если по дороге в здание придётся взрывать, она может рухнуть. И как быть с запасным выходом? Хочешь сматываться по этим тоннелям? Они нас зажарят. Один зал погнёт и мы головешки. Атин чуть замедлил темп. Дарман встал с другой стороны от раскопа, и они заработали вместе, выгребая всё более влажный и тёмный грунт и выравнивая его стенки так, чтобы сквозь короткий тоннель к трубе можно было подобраться, не искрючившись. Это ослабляло прочность земляной стенки. Дарман очень надеялся, что она простоит до тех пор, пока они не закончат. Может быть, им стоило прихватить Атейн, она могла бы удержать стену своими джедайскими силами. Внезапно он понял, что скучает по ней. Удивительно, насколько быстро можно подружиться с кем-то, с кем ты побывал под огнём. Лопатка Атена с характерным лязгом во что-то ударилась. Труба, сказал он. пора сверлить. Несколько быстрых выстрелов из DC пробили бы здороверную дыру в самой прочной керамической трубе. А ещё, как подозревал Дарман, они бы обрушили потолок пещеры и привлекли бы кучу дроидов. Сейчас время для медленной и тихой работы. Ручная дрель была частью базового набора для быстрого проникновения. Каждый взял себе по половине и принялся, начиная с верхушки, очерчивать неровный круг дырками. насверленными с 5-сантиметровыми интервалами. Они ещё не добрались до низа, когда отверстие начало сочиться жижей. На рытьё и сверление у них ушёл почти час. Дарман больше не мог терпеть струящийся по лицу пот и истощил шлем. Смрад действительно стоял невероятный. Он заставил себя не обращать на него внимания. Атин глотнул из своей фляги и протянул её Дарману. "Напейся", сказал он. Пять процентов потери жидкости, и ты не можешь ясно думать. — Да, знаю. А свыше пятнадцати процентов ты покойник. Дармана сушил флягу наполовину, вытер пот и яростно почесал скальп. — Вот что еще надо сказать психам из ротаны, когда вернемся. Улучшить кондиционирование в этих доспехах. Он поднял таран и занял боковую стойку перед проглядывавшим сквозь землю диском керамической трубы. Он покрепче сжал пальцы на обеих рукоятках. На этот раз ему надо бить осторожно, или же он может обрушить всю трубу. Готов? Готов. Раз, два, три. Дарман охнул. Таран ударил с силой в пару метрических тонн, и надсверленная секция рухнула внутрь, в водопаде вонючей темной слизи, окатившем ноги и сапоги Дармана. Да, просто замечательно, вздохнул он. В следующий раз обязательно берём матово-чёрную. Ладно. Атин сотащил шлем и Дарман понял, что он отчаянно старается не заржать. Теперь, когда труба опустила, она стала отличным проводником звука в здание наверху. Атин прижал руку к рту, чуть пригнулся и вроде бы даже вцепился зубами в вязкую пластину. Он яростно вздрагивал. Когда он распрямился, по его лицу струились слёзы. Он вытер их, всхлипнул и согнулся опять. Дармон ещё ни разу не видел его улыбающимся, а сейчас он зашёлся в истерике от того, что Дармон окатила накопившимся чужим дерьмом. Это же не смешно. Да, это в самом деле не смешно. Это уморительно. Дармон почувствовал, как рефлекторно, совершенно непроизвольно начинает подрагивать живот. Он точно знал, что это не смешно, но он не мог удержаться. Он трясся в беззвучном и болезненном смехе, пока не стали болеть брюшные мышцы. В конце концов он успокоился. Он выпрямился со странной усталостью. "Мне сообщить наниру, что мы вошли?" спросил он, и им обоим удалось стать совершенно спокойными, прежде чем их опять накрыл припадок. Как только ты понимаешь, чем действительно является смех и какой примитивный рефлекс его запустил, становится совершенно не смешно. Этот был облегчением от минувшей опасности, первобытный сигнал отбой. И он совершенно не подходил к их ситуации. Настоящие опасности только начинались. Дарман, внезапно вернувшийся к обычному настроению, надел шлем и включил комлинг. "Серж, Дарман на связи", тихо доложил он. "Мы в трубе. Жду ваших приказов". Найнер и Фай установили автоматическую пушку и веб в полукилометре перед фасадом здания. Довольно близко. И если их кто-нибудь заметит, они отреагировать не успеют. «Подтверждаю, Дарр!» Найнер проверил Хрона на правой перчатке. «Уже видишь дренажную заслонку?» Комлинг щелкнул. Найнер еще раз искренне поблагодарил себя за решение предпринять ту прогулку в Теклет. У них не было бы шансов провернуть это в режиме молчания. «Слишком много неизвестных, чтобы работать только по планам и расписанию». «Как раз иду по дерьмовому следу». «Вот оно», — ответил Дарман. «Хочешь взглянуть?» В виде найнера вспыхнуло зернистое зеленое изображение огромных влажных труб, которые могли быть диаметром с клик или всего с сантиметр. Если на то пошло, это могло быть и эндоскопическое изображение чьих-то внутренностей. Так или иначе, это не было забавно». Что над тобой? Грязная квадратная плита, и это не водосток. Вода сюда сливается по другим трубам. Картинка дёрнулась, когда Дармо напустил голову к своей деке. Та выдала мрачную призрачную схему здания. Если они придерживались схем, то это фильтр об матов, а над ним помещение высшей защиты. Послышался скребущий звук. Да, сиренеи номера совпадают со схемой. Если там приходится отмывать после несчастного случая, то сюда сбрасывается профильтрованная вода или растворитель. Тебе понадобится его взрывать. Да не похоже, что я могу вскрыть его отмычкой. Кругом пермакрит. Я так думаю, тут не того рода вещи, которые хочется выпускать наружу. Значит, самое время для фейерверка у виллы. Давай сверяться. Хорошо, дай мне пару минут установить заряды. Варе минут это долго. Нанер считал их по секундам. Его раздражало, что Итейн ходит взад-вперёд у него за спиной. Но ты не можешь сказать командиру завязывай и перестань суетиться. Он посмотрел на Фая, который стоял на коленях перед треногой Ивеба и совершенно спокойно проверял прицел. Нанер завидовал этой его способности. Его собственный желудок выделывал кульбиты. Так всегда было на тренировках. А сейчас всё было ещё хуже. Пульс отдавался у него в ушах и отвлекал его. Дарман откликнулся, опоздав на 11 секунд. Всё готово. Я начинаю отсчёт. Сейчас мы вылезаем из трубы. Если мы обрушим пещеру снаружи, то нам может понадобиться чуть больше времени, чтобы пробраться обратно. А что значит чуть больше в твоём словаре? Ну, может быть, вечно. Это может нас прикончить. Давай, пойдём себе за этого, хорошо? Давай. Этей нагнулась над плечом Найнера. Он взглянул на неё, надеясь, что она поймёт намёк. Вы никогда раньше не работали как единая команда, не так ли? неуверенно сказала она. Нет, прошептал Найнер и пропустил мем. Вы всё сделаете хорошо, сказала она. Вы лучше всех обученные, самые умелые солдаты в галактике, и вы уверены в успехе. Найнер был близок к тому, чтобы ответить парой слов на хадском матерным, но внезапно понял, что она говорит. Его желудок снова успокоился. Он отчётливо слышал Дармана, бухающие отзвуки его пульса утихли, и он совершенно не собирался думать, как ей удалось добиться такого эффекта. "Насчёт 10", сказал Дарман. Его шлемная камера всё ещё вела передачу на вид Найнера. Дарман пробирался по тоннелю, Найнеру показалось, что он скользит по трубе, и он уже почти ожидал, что тот въедет в тёмную лужу в конце. 5. Картинка потемнела. Дарман прижал голову к груди. 3. Найнер коснулся дистанционного взрывателя. 2. Пошёл, пошёл, пошёл. Найнер вдавил кнопку. На долю секунды пейзаж залило золотистым ярким беззвучным светом. У Найнера сработало затемнение визора. Потом земля содрогнулась, и даже на расстоянии двух кликов грохот был оглушительным. Казалось, что он длился несколько секунд. Потом он понял, что слышал два взрыва, один у виллы, а второй под зданием. Когда сверкнул огонь, и подсвеченные янтарным облака дыма заклубились в воздухе, начали реагировать дроиды, дежурившие вокруг здания. «Фай, ждем!» Нанер сглотнул, чтобы прочистить уши. Дар, Атин, отвечайте. Это мы так или вы? Вместе. Ты в порядке, Дар? Зобы слегка шатается, а так в порядке. Вы двое отлично работаете с самодельным оборудованием. Думаю, на вилле появился новый закрытый бассейн. Пещера кое-как выдержала. Входим. Тишина опустилась на деревенский пейзаж, такая, словно все ждали следующего хода. Файпдвиннул чуть ближе к себе блок на пять энергетических обоим. Найнер нацелил свою Деси, чтобы получше осмотреть фасад виллы, и увидел высыпавших наружу дроидов с офицером-омбаранцем, который шарил биноклем из стороны в сторону по окрестным полям. Готов, серж. Подожди. Ещё больше дроидов появилось из дверей садового домика. Если бы Найнер не видел планы, он не поверил бы в то, что Что может скрываться под убедительно ветхими деревянными стенками? Этейн встала рядом с ним. "Мэм, вам лучше присесть и замаскироваться". "Всё нормально", ответила она. Она нетерпеливо посмотрела на свою трандашанскую контузионную винтовку. "Дайте знать, когда я понадоблюсь". Через комлинг врезался голос Дармона. "Мы готовы пройти дренажную заслонку", доложил он. "Время отвлекать внимание, серж". "Понял". Он присел возле Файя и тронул его за плечо. Положи парочку возле сарая, просто чтобы поздороваться. Потом стреляй по своему усмотрению. Фай почти не пошевелился. Характерный ух энергетической ячейки был сопроводён огненным шаром и фонтаном расщеплённого дерева. Горящие на лету остатки хполупы посыпались на землю. "Ой", сказал Фай. "Да, это точно привлекло внимание дроидов". Шестерые выстроились в линию и пошагали по полю. Фай открыл стрельбу. Нанер почувствовал, как в его груди отдаётся грохот, когда на них посыпались обломки дроидов, а над их головами полыхнул ответный огонь. Большой металлический обломок пролетел по дуге. Нанер слышал, как он шипит, падая и остывая на лету. Он не заметил, где тот приземлился, но обломок упал неподалёку. Его ПНВ показывало разлетающиеся обломки, как капли хаотичного сверкающего белого дождя. Паре дроидов удалось прорваться. Найер забросал обоих гранатами. Приближалась следующая цепочка дроидов. Фай полил короткими очередями. Найер снимал тех, кто ещё стоял на ногах. Горячие металлические осколки продолжали осыпать их. Если бы Фай просто поливал их огнём, то при таком темпе стрельбы и веба у него быстро закончились бы заряды, и на весь бой у них были бы считанные минуты. Они уложили примерно 20 дроидов. Это означало, что ещё как минимум 20 оставалось в здании. Потом жестянки перестали появляться. Поля накрыла тишина, и она звенела в ушах Нанера так же громко, как и какофония боя. "Терпеть не могу, когда не догадываешься, что происходит", проворчал Фай. Он тяжело дышал от напряжения. Они засядут в оборону. Если там внутри только 20 или около того, я бы сказал пора входить. Давай убедимся, что никто не припрётся в гости. Найнер включил комлинг дальней связи. Величественный, на связи Омега, приём. Величественный. Слышу вас, Омега. Что это был за фейерверк? Взялись за нашу работу? Величественный, для вас есть и дополнительная цель. Есть визуалка междуцелями Зелёный лес и Умник. Запустить разведчика, сможем навестись. Найнер открыл ранец и вытащив разведчика, запустил его в воздух. Дроиды, примерное количество не больше 50. Если они направятся к нам, сделайте одолжение и испортите им день, хорошо? Вас понял, Омега. Доклад. Проникли в здание, но там окопалось около 20 или 30 дроидов и неизвестное количество мокрых. Повторите. Двое из нашей команды внутри, проникли через канализацию. Парни, вы там к себе репульсоры не поприкручивали? Была такая мысль. Хорошо, сейчас вам будет фейерверк. Омега, учтите, у нас тут всё ещё болтается техносоюзвское корыто, и мы ждём от него реакции, когда начнём работать лазерами. Будьте внимательны, ответил Нанер. Конец связи. Было тихо. Лишь только потрескивал остывающий металл. Прекратились даже щебет и посвистывание ночной живности. Дым от разрушенного домика стелился над полем. "Вы в порядке, Мэм?" поинтересовался Фай. Найнер огляделся вокруг, ожидая увидеть Эйтен в шоковом состоянии, но с ней всё было в порядке. Она стояла в траве на коленях, напряжённая, словно прислушиваясь к чему-то. Затем к северу от них землю встряхнул еще один мощный взрыв. Она прикрыла глаза. «Мэм?» Она чуть покачала головой, словно разминая застывшие шейные мышцы. «Я в порядке», — ответила она. «Просто это оказалось для меня чуть тяжелее, чем я думала». «Что оказалось?» «Отклонять весь этот мусор! От дроидов ужасно много беспорядка, когда они взрываются!» Найнер не понимал, о чем она говорит. Только обернувшись, он заметил сзади неподалёку от себя зазубренный кусок металла длиной с метр. Ещё чуть-чуть, и ему бы сделали незапланированную стрижку. Этейн выдавила улыбку. А дверь вышибать вы так можете, мэм, спросил Найнер. Дармон и Атина смотрели отделанную пластоидом комнату и решили не снимать шлемы. «Вот он, единственный способ узнать, не проникает ли нано-вирус через наш фильтр маски», — заметил Латин. Дарман проверил шкафчики, высматривая мины, ловушки и прочие сюрпризы. «Но я себя пока что мертвым не чувствую. Кроме того, они вряд ли оставили это добро валяться просто так. Он наверняка в чем-то надежно запечатанном». Он проверил комнату. Она была точь в точь как медстанция на Камина, стои лишь разницей, что построена была полностью из пластовидной керамики. У некоторых ящиков дверцы были прозрачными. Он видел в них полочки с рядами склянок. Посередине комнаты стояла отдельная герметичная кабина от потолка до пола со скафандром внутри, а она была пуста. Ещё тут был морозильный шкафчик, набитый колбами и маленькими коробками. Он понятия не имел, что здесь могло быть активным вирусом, и что обедом здешнего лаборанта, и не собирался это выяснять, вскрывая всё подряд. Как раз тот случай, чтобы к 6П добавить полный. Похоже на то, что они не были так любезны, чтобы наклеить на эту штуку череп с костями. Я поставлю в каждую комнату по заряду, просто на всякий случай. Он провёл руками по стенам, тестируя их на металлической конструкции, которые могли бы блокировать сигнал. Вид показал ноль на перчаточных сенсорах. Он проверил комлинг, удостоверился, что сигнал проходит наружу. «Дарман на связи. Меня кто-нибудь слышит? Прием!» «Фай на связи. Внутренняя комната чиста. Я ставлю заряды и мы двигаемся дальше по зданию. Мы держим фасад. Тут все затихло и думаем, что у вас там есть компания, примерно из тридцати жестянок». «Это вы землю трясете?» Величественный. Рад узнать, что флот рядом. Кстати, оставь открытым канал шлемного комлинка. Будешь передавать нам свою визуалку. Мы скажем, если это начнёт нас отвлекать. Дарман закончил. Он неуверенно показал Атину большой палец и вытащил из ранца имплозивные заряды. Почти любые взрывные устройства он мог бы собрать сам, но эти были особенными, гарантировавшими такой огненный шар и ударную волну. что они уничтожат не только любого оказавшегося в полукликовом радиоусе, но и любой микроорганизм с вирусами в придачу. Они были обманчиво малы для такой страшной разрушительной мощи, чуть меньше среднего дистанционного ВУ. Удар можно их оставалось два. Мощность была явно чрезмерной. Это его и успокаивало. Он вытаскивал закрытые коробки из морозильника и взвешивал их, очень осторожно. На руке, пока не нашёл самую лёгкую, показавшуюся полупустой. Он поставил её на стол, задержал дыхание и снял крышку. Там лежало несколько металлических цилиндриков с герметичными крышками, и было достаточно места для одного из его устройств. Он осторожно уложил термозаряд внутрь и вернул ёмкость на место. Осторожно, заметилатин, показывая на коробке. Знаю. Он нашёл ещё одну лёгкую коробку и заглянул внутрь. сюда и если они начнут искать они могут прекратить поиски после того как найдут первый он закрыл дверцу морозильника а это никак не ослабит взрыв поинтересовался атин не настолько чтобы ты заметил уж поверь мне значит время пройтись по зданию Справа от двери находились статусные сенсоры, настроенные сигналить какой-то системе мониторинга о том, что комната открыта, и кнопка размером с ладонь надписанная «Аварийное закрытие». Разумная предосторожность, если ты работаешь со смертоносными вирусами. Открытие двери известит всех о том, что они проникли в здание. Атин подошел и осторожно вскрыл панель управления. Он вытащил шокер размером с обычный щуп-пробник. и поднёс его к открывшимся цепям. Та же самая технология, что и мини-ЭМИ заряды, только электромагнитный импульс чуть поменьше. Лучше он защищён или нет, а высвобождать полноценный ЭМ-импульс в паре сантиметров от своих же видов никому не хочется. На следующем бабахе, проговорила Тина. Тогда они могут подумать, что это в них попали. Земля содрогнулась ещё раз, и Атим прижал мини-ЭМИ к панели. Огни в состоянии погасли. Двери издали шипение, когда исчезла вакуум герметизация. В гладкой керамике появилась тонкая вертикальная щель. Теперь внутрь проникали звуки снаружи: взрывы, команды офицеров, время от времени монотонный ответ ожестянок. Он отошёл и сделал жест Дармону. Щель была достаточно большой, чтобы пропустить плоский эндоскоп, а ещё когти Тарана. Он осторожно просунул щуп и изучил полученное изображение. Огни в коридоре мигали, ничто не двигалось. Я вскрываю двери, ты прикрываешь. Я готовлюсь забросить гранаты, Эми и шоковую. Вместе, спросила Тина. Ага, не хочу тратить лишнего, но тут у нас и жестянки, и мокрые. Дармон вогнал когти тарана в щель и защёлкнул крепление. Работа тим как расширителем было неудобнее, чем простым тараном, но вышибать дверь он не собирался. Он яростно заработал рифлённой рукоятью. Сила в 8 метрических тонн медленно растащила створки в стороны. Атин снова оглядел пространство снаружи через эндоскоп и вышел в дверной проём с поднятой DIC. Чисто. Дармон поспешно разобрал таран и повесил его на свой ремень. Так, комната за комнатой. Как в доме убийца. Такое они делали прежде, уже много, много раз. Каждый раз на тренировке они входили в дом убийцу. Стены и двери располагались иначе. Иногда они знали, что им нужно найти, а иногда это было в точности как настоящая зачистка здания. Последовательность мерзких сюрпризов, с которыми им приходилось разбираться на ходу. Но здесь и сейчас ставка была куда выше их собственных жизней. Атин показал налево. Внутренний коридор был кольцевым, с отходящим от него дверями. К главному входу вёл единственный переход. По крайней мере, тут не было лестниц или турболифтов, которые понадобится прикрывать. Они двигались к нему бок о бок, задерживаясь на повороте, чтобы проверить проход, выдвинув как можно дальше щуп эндоскопа. А вот и мальчики, проговорил Атин, как раз когда первый дроит вылетел на них и выстрелил. Дарман услышал лязганье металлических ног, точно с противоположного направления, и на растянувшиеся мгновения обнаружил, что он смотрит через прицел на очень удивленного офицера Умбарана. Дарман выстрелил, как и Атин. Они прошлись огнем по своим концам коридора. «Ладно, план Д», — сказал Атин. «Найнер, нас тут прижали, прием». «Мы сконцентрировали огонь на фасаде». Голос Найнера прерывался фоном из близких и далеких взрывов. Вот почему Дарман не любил открывать сразу четыре канала Комлинка во время боя. Шум и переговоры сводят с ума. Они отступили внутрь, и никто не показывался. Мы ещё не нашли Утон. Можете держать позицию. Можешь посмотреть, где мы? Коридор с западной стороны, слева от входа. Атина пустошила бой мы в двух дроидов, показавшихся из-за поворота. После этого не было слышно никаких звуков. кроме их тяжелого дыхания. «Дар! Еще здесь, Найнер!» Спиной к спине с Атином он ждал и вглядывался в свои 20 метров сияющего коридора. Две двери справа были необычными, они висели на петлях. Он осмотрел потолок в поисках аварийных переборок. Одна была за Атином, а другая между ним и внутренней комнатой. «Если их активируют, они будут отрезаны с обеих сторон». упакованные и ждущие, когда их перестреляют. А затем любой сможет без проблем пройти в комнату биозащиты и обезвредить имплазионный заряд. Похоже, что кому-то пришла в голову та же самая идея в то же самое время, потому что послышался звук «уш-ш-ш», а затем тихий гул маленького мотора. Переборки опускались из своих пазов. «Атин, назад, быстро!» — заорал Дарманн, И они вместе бросились обратно в комнате биозащиты. Когда они подбежали, переборка опустилась уже на уровень пояса, и они проехали под ней на коленях. Переборка с лязгом захлопнулась за ними. Внезапно стало так тихо, что Дармон понял, где-то с другой стороны кольца захлопнулась другая переборка, заперев их внутри. Потом послышался звук открывающейся вручную двери. Отчётливый щёлк-щёлк, а потом ничего. Начнём сначала, вздохнул Дармон. Давай посмотрим, что тут найдётся. Атин двинулся вперёд и осторожно выдвинул эндоскоп. Он помедлил. Он опустился на колени и помотал головой. "Покажи", сказал Дармон и переключил вид на вид с эндоскопа, ожидая что-то страшное. "По-моему, это называется ирония". Дармон подобрался к нему и подсоединил эндоскоп к своему шлему. Да, ирония было подходящим словом. Он едва не заржал. Между поворотом и следующей переборкой он видел две двери: одна заперта и одна чуть приоткрыта. Кто-то, какой-то гуманоид, осторожно в неё выглядывал. "Женщины такие разные, правда?" заметила Тина. "Это самые удивительные волосы, которые я видел", Дармон согласился. "Они видели не так много женщин в своей жизни?" Но эту они бы вспомнили, даже если бы они повидали миллионы женщин. Её истинно чёрные волосы были прострочены искрящимися алыми прядями. Они попались в ловушку вместе с доктором Оульд Койл Утон, и она сжимала в руках верпинский дробовик.